Глава третья. На каком корабле полетим? На моем или твоем? Ютл продолжал игру. Застарелая обида на Королева все еще давала о себе знать. Каждый на своем. Как скажешь. Сбрось координаты точки выхода. Сбросил и координаты, и коды для транспондеров. А то по выходу подвергнемся атаке. Миты не рассуждают, а сразу действуют. Ну, да не только они. Но и ты помнится. Хватит о прошлом. Хорошо. Прекращаем. Нужно договориться с королевой. Главный аргумент – мы с тобой. Как это? Ну, если мы договорились и вместе прилетели к ней за помощью, то этот факт сподвигнет ее присоединиться к нам. Может сработать. Цивилизация митов – цивилизация разумных насекомых. Таких разумных, что понять их никто не мог. Впрочем, они к такому пониманию и не стремились. Никто не мог понять их коллективный разум. А они не стремились открывать эти секреты. А может, сами не знали. Ясно одно. Каждая отдельная особь разумом не обладала. Но если численность особей насчитывала более сотни, появлялся коллективный разум, некое информационное поле, которое направляло их деятельность. Эта цивилизация своим неуемными аппетитами на новые территории доставляла наибольшее беспокойство и хлопоты всем. В прошлом у их звездной системы шиит все время дежурил объединенный галактический флот. Их столицей считалась планета Цея. Их цивилизация состояла из гнезд, ульев и нечто похожего на термитники. Соответственно, отличались они друг от друга и внешне. Объединяло их одно. Коллективное сознание. Но внутри они жестко конкурировали между собой за территории, поэтому постоянно воевали. Так было до тех пор, пока командующий королёв не поставил их на место. Королеве, правда, удалось бежать. Аютл тогда хотел с ней договориться, и почти получилось. Но и здесь Королев его переиграл. Поймал и заключил внутри планетоида на тысячи лет. поэтому тот не очень сочувствовал илья В свою очередь, пробывшему в плену у Улету-то пару тысяч лет. И даже глубоко внутри был ему благодарен за это. Примечание 3 Примечание 3. Цикл «Космический дьявол». Такое вот непростое прошлое. Цивилизацией митов руководила королева. В общем-то, она и была коллективным сознанием цивилизации и постоянно корректировала ее развитие. сама не покидала планету, находясь глубоко в ее недрах и занимаясь воспроизводством потомства. Иютл наделил ее и правящую элиту бессмертием. Поэтому королева все помнила и никогда больше не вступала в контакт ни с одной цивилизацией Вселенной. Интересы и желания королевы представляли во внешнем общении три особи. Аравий, похожий на муравья, Аллах, летающей особи, и мид, напоминающий термита. Королева же находилась в своем огромном гроте под поверхностью планеты Цея. Постоянный процесс воспроизводства не мешал ей думать и анализировать. Она получала всю необходимую информацию о ситуации во Вселенной от своих разведчиков и командующих флотами. Если они находились недалеко, то видела все их глазами, Если недоступны для коллективного разума, то принимала сообщение, которое ей докладывали высшие особи. Она хорошо усвоила древний урок. Помнила, как хотела выступить на стороне космического дьявола Ютала. Возможно, все пошло бы по другому пути, если бы не командующий королёв, который разрушил не только ее планы, но и Ютала тоже. Он с тех пор пропал. а Королев в назидании превратил поверхность планеты в стекло, проведя планетарную бомбардировку. Более всего Королева жаждала его уничтожения. Перед ней вращалась звездная карта, и специальная особь Алла докладывала обстановку в секторе биномов. Докладывал не в аудиорежиме, а ментально, как это принято в информационном поле митов. Таким образом, биномам и объединенному флоту главнокомандующего Королёва удалось разбить четыре флота РФ. При упоминании Королёва, Королёва схватила находящихся поблизости особи обслуживания и её персоны и разорвала их пополам, всунув дёргающие часть части в коконы личинок. Дело обычное, Алла даже не отреагировал. Что происходит сейчас? Цивилизациям Вселенной удалось вновь объединиться? Похоже, что нет. Данные по этому вопросу отсутствует Почему же ты упомянул объединенный флот? Из радиоперехватов стало известно, что во флот главнокомандующего Королева вошли остатки флотов Лонов, Великанов, их цивилизации захвачены Реями. Поэтому получается, что флот Королева ограниченно объединенный. Нет флотов самых сильных игроков на вселенском поле. Нашего миилов и Клет. Королева проанализировала информацию и решила уточнить. Допустим, ограниченно объединенный, но ему удалось вместе с биномами отстоять их звездную систему и нанести поражение силам вторжения. Как ты это объяснишь? Верно, удалось благодаря флотам, боевым станциям, платформам и крепостям биномов. Плюс ко всему вы помните правительницу биномов, жена Королева. Действительно, у них развита родственные связи. Они подвержены действию различных чувств, которые толкают их на неожиданные поступки. Думаешь, в этот раз так и произошло? Отчасти, Королева, отчасти. Наши наблюдатели доложили, что последняя битва была очень напряженной, и флот командующего Королева терпел поражение. Ценой неумоверных усилий ему удалось вырваться из окружения. Но флот и Рей вышли на оперативный просторы и устремились на планету Зенамп. слабо прикрытая планетарной орбитальной оборонами. Королева его перебила. «Почему слабый?» Как я уже докладывал, все силы правительницы Бинома бросила на отражение атаки Реев к границам галактики, тем самым ослабив планетарную оборону. «Понятно. И чем все закончилось?» Закончилось неожиданно. Флот и Рейф оказались полностью разбиты. Лишь небольшой части удалось идти порталы. И снова его перебила королева. «В твоем докладе отсутствует логика. Ты только что утверждал, что Рэям осталось совсем немного, чтобы захватить систему. И здесь же утверждаешь обратное. Прошу простить». Алла выдал соответствующий мне манический сигнал, означающий этот термин. «Вмешалась третья сила. А вот это интересно. С этого места подробнее». На полпути к планете Зинам из портала вышло три флота императора ютова. Ты уверен? Более чем. Мы знаем его флот, состоящий из Олит. С ним еще один незнакомый. Они-то и помогли разбить Раев. Невероятно. Император вернулся? Зачем? Вернуть себе утерянную империю? Королева не знала обо всех метаморфозах Ютова Помнила таким, каким он был в прошлом. поэтому я предполагал соответствующим образом алла задумался подыскивая ответы он обладал некоторой долей свободы проанализировав ответил у меня нет ответа на поставленные вопросы но одно ясно его флот объединился с остатками флота командующего королёва и биномов они к чему-то готовятся такое объединение невозможно королёв и император Ютал непримиримые враги Тем не менее, этот факт очевиден. Информация от наблюдателей у вас. Королева Митов еще раз просмотрела. Ошибки нет. Действительно, флоты объединились и остатки в системе биномов. Странность такого объединения ее насторожила. Она понимала, что началось вторжение цивилизации, которая обладает мощными ресурсами. Она знала о захвате трех цивилизаций, понимала, что начали с самых слабых. Дальше вторжение начнет буксовать, а потом может и вовсе заглохнуть. Что касается своего звездного сектора шииты планеты Цея, то она укрепила все рубежи очень надежно. По крайней мере, так ей казалось. В свете последних событий, особенно сопротивления биномов ей становилось понятно, этого недостаточно. Несомненно, она сможет дать отпор. Но устоять под постоянными атаками в ли сможет. Выхода не виделось. Объединиться не с кем. Каждый теперь заботился о себе. То, что досталось командующему Королеву, так, остатки флота второстепенных цивилизаций. Полноценные хотят защищать себя сами. И теперь им не до объединения. Появление Ютала вносило некую надежду на разрешение этого сложного вопроса. Оставалось понять, как выйти с ним на контакт, проявить инициативу или, быть может, подождать. Обстановка говорила, что непосредственной угрозы вторжения в цивилизацию пока не наблюдалось, поэтому стоило подождать и посмотреть, что будет, как будут развиваться события. Алла знал, с королевой нужно быть очень осторожным. Она долго разбираться не будет. В раздражении в раз оторвет голову. Он видел ее размышления и чувствовал напряженность информационного поля коллективного разума. Внезапно она подняла огромную голову с десятком глаз, и в его сознании появилась бесстрастная мысль. «Только что в нашей звездной системе из портала вышли два корабля. Один из них, несомненно, принадлежит императору Ютеллу, ну а второй пока не знаю. Транспондеры выдают наши древние сигналы. Я готов выполнить приказ». Она его резко перебила. — Сигналы принять, корабли не трогать. Подождем и посмотрим, как будут развиваться события. — Слушаюсь, королева. Та вновь погрузилась в пучину коллективного разума и сейчас глазами операторов наблюдала за кораблями. Те вышли из порталов, сбросили скорость и запросили связи с ней. — Я, император Ютл, прилетел, чтобы поговорить с королевой цивилизации Митов. «Со мной главнокомандующий Королев. Дело чрезвычайно важное. Промедление смерти подобно». Решив, что лучше узнать, зачем прилетел император и королев, решила ответить и посмотреть, как пойдет разговор. Она помнила, что могла с обоими общаться напрямую в ментальном поле. «Я услышала тебя, император. Не могу выразить радость по поводу твоего прибытия, потому что не испытываю ничего». кроме желания поскорее закончить нашу встречу. Зачем прибыл, да еще и с нашим древним врагом? Сурово ты, однако, со мной, заметь. Тогда ты выдала меня королеву, а я тебя. И не я провел бомбардировку поверхности планеты, а королев. По твоей милости он захватил меня и заставил отбывать тысячи лет внутри планетоида. Да и теперь я не император. Теперь я командующий своим флотом на межвселенской станции «Надежда». и подчиняюсь императору Георгию. Прибыл сюда по просьбе командующего Королева и председателя Северова. Они попросили помочь отразить торжение. Неожиданно растерянно пронеслась ее мысль. Допустим, у нас с императором есть общее прошлое. А ты зачем прилетел, королёв Наступила очередь Ильи убедить королеву, что он прилетел не зря. От того, что он ответит, сейчас зависело многое. «Я прилетел вместе с Юталом просить тебя объединиться с нами, чтобы отразить торжение Реев». «Надо же! Просить!» «Оказывается, ты можешь просить, а не только бомбить». «Не стоит иронизировать, королева». «Что было, то было. Теперь это в прошлом, и ничего там не изменить». «Нужно жить настоящим и будущим». «В настоящем угроза захвата для всех цивилизаций вселенной Нера, в том числе и для твоей». Поодиночке мы не сможем противостоять Реям. Но вместе у нас есть шанс. Что скажешь, император? Командующий мне не друг, но теперь и не враг. Он прав. Мы можем выжить, только объединив флот и отразив вторжение флота Фреев. Допустим, как обстоят дела с Мейлами и клет отвечал королёв Они пока не вступили в объединенный флот. Обещали, но пока их нет. Понятно. Тянут время, смотрят, как будут развиваться события. Почему с предложением объединиться вы прилетели ко мне, а не к ним? С ними вам было бы проще договориться. Королева не хотела терять лицо и сразу соглашаться с предложением. На самом деле этот визит очень кстати. Главное не перегнуть палку, посопротивляться для вида и потом согласиться. Ютал королёв понимали, что визит не будет легким. То, что королева Митов вступила с ними в переговоры, уже победа. Нужно ее не отпугнуть, не проявив при этом слабости. Нельзя дать ей возможность осознать простую вещь, что в ее флоте и союзе с ней очень нуждаются. Мысль о том, что и она нуждается в таком союзе, как-то не приходила в голову командующим. Возможно, инерция мышления, возможно, прошлое клише сыграло свою роль. Ты права, они боятся остаться без защиты перед возможным вторжением сразу на все цивилизации. Первая волна вторжения Реев захватила самые слабые цивилизации. Просчитались Реи только с биномами. Теперь, имея опыт и потеряв пять флотов, они полны решимости продолжить вторжение и отомстить за нанесенное поражение. Королева встрепенулась после этих слов. «Ютал, я не ослышалась». Они потерпели поражение? И, тем не менее, три цивилизации находятся под их контролем? Нет, королева не ослышалась. Все именно так и обстоит. Действительно, три цивилизации под контролем Реев. Но нам удалось остановить торжение на цивилизацию биномов и разбить все флоты. Какова цена такой победы, командующий королев? Тот понимал, королева проверяет его на честность. Лука ведь не стоила. «Цена тяжелая и непомерно большая. Объединенный флот понес критические потери. Если бы не помощь Ютала, то мы бы проиграли». «Честный ответ». «Понимаю, как нелегко тебе говорить то, что ты говоришь». «Теперь последний вопрос». «Вы разбили флот РФ. Осталось выбить их с завоеванных позиций. Думаю, для вас это несложно. Зачем вам я в таком случае?» «Казалось бы, простой вопрос». «Отвечать нужно командующему, он теперь ведает объединенным флотом». Вторжение только началось. «Как мы уже говорили, нам удалось захватить нескольких Реонов, проще говоря, командующих их флотами». «Они сообщили, что идет вторая волна вторжения, гораздо мощнее первой». «Поэтому мы и обратились к тебе. При всем понимании твоей силы, ты одна не сможешь устоять против их вторжения в твою звездную систему». «Выхода два». Или мы объединяемся и защищаемся, либо будем разбиты в своих секторах. Понимаю. Ситуация критическая. И понимаю, что одной мне не устоять. Поэтому исключительно под давлением обстоятельств соглашаюсь на этот военный союз. Можно считать, что союз с тобой заключен. Все-таки задал уточняющий вопрос Ютал. Ты правильно понял, император. Я согласна объединиться с вами. Теперь о деле. Я сама, как вы знаете, нахожусь глубоко в недрах планеты. Моими глазами и ушами являются особи всех рангов. Вы будете напрямую общаться со знакомыми вам контактёрами Аравием, Митом и Ала. То, что буду говорить я, будут говорить они. Кому будет подчиняться мой флот? Снова несложный вопрос, но командующих два, ответил Ютел. Здесь без вариантов, главнокомандующий должен быть один, и он уже есть. королёв Илья Сергеевич. Он сражался с Рэями и отражал вторжение. Я лишь помог в последний момент. Илью несколько обескуражило такое заявление, но он не стал вступать в дискуссию. На самом деле Ютал прав. Он главнокомандующий, и ему отвечать за отражение вторжения. Нужно закрепить успех, и он вступил в диалог. Спасибо за понимание, королева. Вторжение может начаться в любой момент. «То, что оно произойдет на твоем направлении, маловероятно, потому что у тебя самый сильный флот. Рейза захотят отомстить за поражение у биномов и, скорее всего, атакуют именно их систему». Передав мысль, ждал ответа. После паузы она сказала, «Возможно, командующий, мой анализ несколько иной. Вероятность главного удара по биномам высока. Легче добить ослабленный флот, чем атаковать свежий». Но, имея достаточно сил, они могут нанести вторичные удары по всем цивилизациям. Скорее всего, так и будет. Поэтому, если ты дашь в объединенный флот хотя бы половину своих кораблей, этого будет достаточно. На направлении главного удара ты не удержишь позиции, даже с моими флотами. Предлагаю вот что сделать. Если мы определили направление главного удара, и это звездная система биномов, то раньше времени не стоит настораживать Реев. Пусть думают, что ваши флоты — это все, что есть для защиты. Думая так, они атакуют стройным перевесом. Здесь ничего нового, такого тактика. А вот когда они вступят и тянутся в бой, я ударю с тыла, и мы зажмем их в клещи. На мой взгляд, они не смогут устоять. Хороший план. Что думаешь, Ютал? «Согласен. План перспективный. Здесь главное удержать первую атакующую волну, чтобы они нас не смяли с ходу «Верно, император. От вас будет зависеть исход всей баталии. Нужно проявить стойкость». Илья еще раз взвесил все «за» и «против». «План действительно неплох, но возникали вопросы». «Королева, а как определить момент атаки твоих флотов? Ведь бой будет идти на коротких временных промежутках». Здесь время играет решающую роль. Согласно Связью пользоваться нельзя. Имею в виду связь между нами. Рэй сразу перехватят и догадается, что к чему. Я буду действовать, исходя из данных своих модулей разведки. Они есть во всех секторах Вселенной. Как только флот и Рэй выйдут из порталов, я тут же об этом узнаю и сориентируюсь по времени. Ну что же, договорились. Начинаем действовать. «Забирайте контактеров, они полетят с вами на своем корабле. Там имеется необходимая аппаратура. Как только мои флоты прибудут в систему биномов, то вступит в бой уже под твоим командованием, королёв. «Я понял тебя, Королева». «Благодарить не буду, общее дело делаем, и победа тоже будет общей». Королева Митов продолжила его мысль. «Все так, Королев, победа будет общей, а будущее разным».